Глава 21. Началось. Джон Хекер на экстренном совещании президента. И князь мой думает, что это моя работа. Я же полагаю, что вирус, который его разъедает, является побочным продуктом эволюции первоначального червя. Еще на раннем ее этапе произошло разделение. Одна часть копий червя стала объединяться в многоклеточные организмы из множества различных по своим функциям программ что повышало способность таких организмов к разгадыванию секретных кодов и помогало им завоевывать для себя новое пространство в компьютерной памяти. Другая же часть пошла по пути паразитирования на многоклеточных, внедряясь в них и вместе с ними проникая через барьеры защиты данных. Большинство таких паразитов относительно безвредны для Клязи Тьмы, ведь если бы они погубили его, то погибли бы и сами. Но вчера в каком-то отдаленном компьютере мировой сети Князь мы подцепил очень опасного мутанта. Я думаю, что этот мутант давно там дремал в ожидании жертвы. Князь мы напротив, убежден, что мутант появился только сегодня ночью. Более того, он считает, что мутация этого типа не могла появиться в результате работы генератора случайных чисел, встроенного в программу для имитации дарвиновского механизма изменчивости. Он считает, что это был случайный сбой в работе ячейки памяти, вызванный, ну, например, распадом ядра радиоактивного изотопа в материале микросхемы памяти, то есть процессом квантовомеханическим по самой своей природе, с внутренне присущей ему неопределенностью. вероятность случайного появления жизнеспособной программы в результате такого процесса близка к нулю. Вот почему он считает, что произошло вдумывание события в реальность. Теперь князь мы обещает начать мировую ядерную войну, если я не вылечу его. Он прислал мне этот вирус, но я плохо понимаю его устройство. Он слишком сильно отличается от первоначального червя. Я вряд ли смогу что-либо сделать. Он начнет войну? Вряд ли. Ядерная бомба не только убьет людей, но и уничтожит компьютеры. Я думаю, он блефует, как большинство террористов, грозящих взорвать себя вместе с заложниками. Раздался телефонный звонок. Президент снял трубку и несколько секунд внимательно слушал. Затем сказал... Только что со старта ушли 16 ракет с ядерными боеголовками.